Машина поднялась в гору по исковерканной булыжной мостовой. Главную улицу Рославля было не узнать. Две стоявшие при дороге старой церкви разрушены. Одна избита снарядами и вся в дырах. У другой колокольня обрушилась горой битого кирпича. Бомба ударила под самый корень. По обеим сторонам улицы все, что было деревянного, сгорело. Среди пустырей полуразбитые каменные дома — Нежилые и жилые, с пробоинами, на скорую руку залатанными кирпичом, взятым с других развалин. От прежнего уцелели только деревья, но и их стало меньше, чем раньше, спилили на дрова. Серпилин хотел остановиться здесь, в Рославле, размяться, но раздумал. Лучше сделать это, выехав из города, все же веселее. Едва миновали Рославль, как увидели впереди хвост колонны Студебеккеров со 122-миллиметровыми орудиями на прицепах. 7 километров до переезда через железную дорогу все обгоняли и обгоняли эту колонну, но так и не обогнали. Студебеккеры были новые, орудия тоже. Судя по всему, К фронту двигалась артиллерийская дивизия прорыва, или вновь сформированная, или получившая новую материальную часть. Разгрузились там, в Рославле, а дальше шли своим ходом. Серпилин прикинул по часам. Артиллерия шла по такому графику, чтобы немец не засек с воздуха. Как видно, разгружались еще прошлой ночью. День, рассредоточившись, ждали и двинулись дальше с таким расчетом, чтобы к прифронтовой полосе подойти в темноте, за ночь добраться до места, а к утру исчезнуть в лесах, как ничего и не было. Впереди показался переезд, мимо которого медленно полз тоже в сторону фронта кричеву длинный состав с замаскированными на платформах, тридцать четверками. Машина Серпилина остановилась рядом с шедшим во главе артиллерийской колонны Виллисом. У шлагбаума стояли сошедшие с Виллиса артиллеристы, два подполковника и майор. Увидев подъехавшего генерала, они издали откозыряли, но не подошли. А он не стал подзывать их, удержался от соблазна спросить, Кто куда и в чье расположение, тем более, что отвечать ему на это не обязаны даже напротив. Да и спрашивать, по сути, не о чем. Раз выгрузились в Рославле и идут на Кричев, значит, поступят в распоряжение их фронта. А в какие пункты идут, проезжим генералам, будто хоть командарм, знать не положено. С этим у нас в последнее время порядок почти образцовый. Посидев в машине, он все же вышел размяться, но пошел в другую сторону, а не в ту сторону, где стояли офицеры. От долгой езды побаливала голова, но чувствовал себя лучше, чем ожидал. И это радовало. Действительно, подлечили, время не потерял. Интересно, кто его встретит там, на развилке за Кричевом и какие новости сообщит? В душе хотелось, чтобы Захаров. Бывает, что и дольше живут на войне бок о бок командарм с членом военного совета, а все не притрутся друг к другу. Приходилось слышать про такое. А они с Захаровым и не притирались, само собой вышло. Когда Серпилин вернулся к Виллису, Гудков и Евстигнеев уже поменялись местами. Гудков сидел за баранкой, а Евстигнеев сзади. Мимо шлагбаума, громыхая на стыках и вдавливая в насыпь шпалы, тянулись последние платформы с танками. За переездом километра три проскочили быстро и опять потащились черепашьим шагом, то и дело съезжая на обочину, обгоняя еще один артиллерийский полк на студебекерах. У этого материальная часть уже побывала в боях. На кузовах машин, на лафетах и щитах орудий, царапины, вмятины, следы осколков. Обогнав и этот полк, Снова километров 15 ехали свободно, только иногда придерживали ход, разъезжаясь со встречными машинами, пока уже вечером не настигли колонну тяжелых 203-миллиметровых гаубиц на гусеничной тяге. Эти занимали чуть не всю ширину дороги, и Гудкову пришлось попотеть, объезжая их в темноте одну за другой. «Все по графику», — снова подумал Серпилин. «Этих пустили вперед с интервалом, чтобы не создали пробки». Радость, которую он испытывал, обгоняя артиллерию, была сильнее досады на задержке в пути. На их фронт двигалась такая сила, какую не под каждый праздник дают. Гудков, наконец, обогнал голову колонны, и, вырвавшись на свободу, снял пилотку и отер пот. На последнем десятке километров ему досталось. Обгоняя, шел левыми колесами по обочине, на волосок от того, чтобы забуриться в кювет. «Смело водит», — с удовольствием подумал Серпилин, окончательно решив, что не станет заменять Гудкова. Пока добрались до Кричева, пришлось обгонять ночью тылы еще какого-то хозяйства, судя по количеству бензозаправщиков танкового. Хозяйство – слово не военное, скорее мужицкое. И в прежнее время его в военном обиходе не было. А в войну оно как-то незаметно укоренилось. Сначала возникло как средство маскировки, чтобы не называть по номерам ни полки, ни дивизии, ни армии, хозяйство такого-то, по имени, и все тут, хозяйство и хозяйство. А потом постепенно стало самым, что ни наесть, военным необходимым словом. Отвечала сути дела. Действительно, как еще назвать все то, что у тебя на войне в руках, будь ты большой или маленький начальник? Все, что нужно не только для самой войны, но и для людей на войне. Все при тебе. И то, чем воюют, и на чем едут, и чем землю роют, и чем людей кормят, и поют, и моют, и раны перевязывают. Все должно быть при тебе в твоем хозяйстве. Все. От боя комплекта до индивидуального пакета в кармане шинели. А если чего нет... Или не хватает, значит, плохой хозяин. За Кричевым на втором километре на повороте вправо замигали фонариком. Наверное, не им первым. Как-никак ждут уже третий час. Вот и мое хозяйство, подумал Серпилин, и при свете фонарика, продолжавшего гореть в руке регулировщика, увидел вылезавшего из Виллиса Захарова все-таки встретил Захаров.